Мы подползли, вжимаясь в мокрую землю, и притаились в кустах. Я видел мельтешащую костру фигуры. В центре стояла бочка, из которой люди черпали кувшинами или кубками. Пахло жаренным мясом, и доносился шум разговоров. — Первый! — шепнул я. — Сумеешь их снять? — Конечно, Мордимир! — ответил близнец. — Они же тут как на ладони! — Инквизитор! — подал голос Ронс. А если это не они, если убьем невиновных? Я на миг задумался. Мне не было дела до жизни этих людей, однако я не намеревался рисковать собственно, если не понадобится для дела. И правда, существовала же вероятность, что это лишь мирные поселяне которые хотят жить вдали от закона, подати и власти феодального владыки. Такое случается на слабо заселенных околицах. Могли это оказаться беглые холопы или изгнанники, прячущиеся в чащобах от руки закона и справедливости, но при этом не имеющие ничего общего с резней в селах. «Я не говорил вам, господин лейтенант, но моя женщина не из Хесса», — сказал я, поразмыслив, «она жила в одном из селений и видела убийц. Убедит ли вас ее свидетельство?» «Ах, вот как!» — сказал он. «Хорошо». Это меня убедит. Я толкнул близнеца и показал, при чтобы он привел Элису. Не представлял даже, сможет ли девушка с такого расстояния различить лиц убийц. Но он надеялся, что сможет, поскольку время от времени мужчины выходили к пламени костра и тогда становились хорошо видны. Через минутку первый вернулся, а рядом с ним неловко ползла Элиса. Лицо ее было измазано в грязи, к тому же дрожало, будто осиновый лист. Я крепко обнял ее за плечи и прижал к себе. «Не бойся, дитя!» — шепнул ей на ухо и почувствовал, что в моих объятиях она перестает дрожать. «Ты должна взглянуть на людей у костра и сказать нам, не они ли напали на твое село. Смотри внимательно и не соверши ошибку». «Да, господин!» — прошептала она. Она смотрела, а я знал, что наступает опасный момент. Что будет, если узнает убийца, начнет скричать? Если у нее начнутся судороги, а? Или если в панике побежит, куда глаза глядят? Я был готов обездвижить ее и заткнуть рот, если возникнет такая необходимость. Но Элиса лишь задрожала сильнее, и я услышал, как стучат ее зубы. «Это они!» — сказала невнятно она. Я едва ее понял. «Они!» «Ты уверена?» «Черная борода!» Воткнула ногти в мою руку так сильно, что я был уверен, на коже остались кровавые следы. Тот чернобородый видела, как грыз, и беззвучно расплакалась, а я поцеловал ее в лоб. «Ты хорошая женщина, Элиса!» Сказал я и дал близнецу знак, чтобы отвел ее назад к лошадям. «Достаточно?» «Лейтенант», — спросил я достаточно. В темноте не видел его лица, только кивок. Совершенно достаточно. К лагерю вела лишь одна дорога южная. С севера, запада и востока окружали его густые, непролазные заросли терновника. И там нам наверняка было не пройти, поскольку даже преодолеем мы кустарник, скорее всего, напоролись бы на топь. А значит, необходимо было пересечь открытое пространство. И наше счастье, что убийцы не охраняли лагерь. Видимо, не предполагали даже, будто кто-либо сможет пойти по их следам и преодолеть коварную трясину. В поле нашего зрения было их десятка-полтора, но кто бы взялся утверждать, что еще какое-то их количество не таится во тьме. Быть может, часть ужина и развлекалась, а остальные спали? Что ж, так или иначе, нас было девятеро, но я не знал, Чего стоят люди лейтенанта Ронса, или даже он сам? Как всегда, полагаться стоило лишь на себя. И потому я решил, что нужно будет опираться на искусство курноса с близнецами. Остаетесь здесь, приказал первому и второму, и цельтесь хорошенько. Готовы? — спросил Ронса, а тот кивнул в ответ. — Тогда во имя Господа! — крикнул и встал я в тот же миг свистнули стрелы и двое врагов свалилось на землю один из них лицом в огонь в лагере убийц раздались крики вопли а мы уже мчались в их сторону все прошло неожиданно легко я боялся яростного сопротивления ожесточения и битвы не на жизнь а на смерть но мы ворвались в их ряды словно стая гончих сов межодец в загоне я хлестнул бегущего на меня человека мечом поперек груди И не знаю даже бежал он, чтобы со мной сразиться или попросту убегал. По следующему вбил острье в горло, а потом просто стоял в свете костров и смотрел, поскольку работы мне почти не осталось. Курносы люди лейтенанта ронца метались словно ошпаренные, а тела бандитов валялись кругом, валили им под ноги сжатыми снопами коль позволите мне такую затертую метафору. И трудно было не заметить, что сопротивление их было странным. Протягивали безоружные руки навстречу остриям, бегали с криками, спотыкались о собственные ноги Было заметно в них некое отупление, удивительная заторможенность движений и полное отсутствие жажды битвы. Или способны были только вырезать... Не готовых к нападению селян? Могли ли это быть те самые люди, которые жестоко убивали поселян и со звериной яростью грызли их останки? В этих сейчас не было и следа ярости, или жажды убийства. Через минуту мы стояли среди пары десятков трупов, и этот удивительно ловкий триумф не приготовил нас к тому, что случилось через миг. А случилось вот что. Из дома срубленного из толстых бревен внезапно выскочили двое с топорами. Двое солдат лейтенанта Росса двинулись в их стороны, и оба через мгновение были мертвы. Одного из нападавших солдат достал мечом в плечо, но тот даже не замедлил шаг, хотя удар почти отрубил ему руку. Она свисала теперь на полоске кожи. Юноша с бледным лицом, которого Ронс называл Девилье, ткнул клинком в живот второго из бандитов. Тот насадился на меч по самую рукоять, выпустил из руки топор, свалил и схватил Девиля за голову и вгрызся в его лицо. Я увидел лишь брызгнувшую кровь и услышал ужасный крик, который не смог, даже когда Курнос разрубил нападавшему голову саблей. Мужчина с отрубленной рукой оказался между двумя другими солдатами, получил два удара копьями, после чего замахнулся и отрубил голову ближайшему из людей Ронса. Из обезглавленного тела плеснул фонтан крови, а я подскочил и взмахнул мечом. Бандит заслонился рукою, но меч отрубил ему руку и врезался в лицо. Даже не застонал и не вскрикнул. В свете костра я видел его расширенные блестящие глаза. Они угасли лишь когда между ними с хрустом воткнулась стрела. Только тогда он упал без руки и... Перемазанный кровью, с грудью пробитой копьями. Он сдрагивал, лежа на земле, а изо рта текла кровавая пена. «Мечом, господа клянусь!» — услышал пораженный шопат Ронса. «Девилье!» Я повернулся и увидел, как лейтенант пытается остановить кровь, что течет с лица Девилье. У юноши была разорвана щека, виднелись кости и зубы. А от носа остался лишь кровавый ошметок хрящика. К счастью, уже он не кричал, поскольку Господь даровал ему милость без памятства. Я толкнул дверь в дом, из которого выскочили те двое. «Осторожно!» Вошел, держа в правой руке меч, влево и зачерпнув горсть шерсткена. Прихожая была пуста. Лишь за соседними дверьми слышался шум, словно кто-то пытался забаррикадировать вход. Я с разгону врезался в нее плечом и ввалился внутрь, чтобы увидеть... Одетого в черного худого человека, тот селился придвинуть ко входу тяжелый, окованный латунью сундук. Я ударил рукоятью меча в лицо, и он полетел под стену с хриплым вскриком. Я приблизился и встал над ним. Носком сапога заехал под ребра. Не сильно просто чтобы напомнить о своем присутствии. — Доктор Корнелиус, полагаю? — спросил я вежливо. Краем глаз заметил, как в комнату вбегает лейтенант Ронс и, застывая, увидев лежащего под стеной. Тем временем худой человек отер рукавом кровь с лица и подстанывал, поднимался. Он выплюнул на пол выбитые зубы. — Это он, — сказал лейтенант Ронс и шагнул вперед, но я поймал его за руку. — Нет, нет, — сказал я, — нам стоит побеседовать, верно, доктор? «Ах ты кто такой, что нападаешь на мирных людей!» — прошепелявил доктор. Звучало как «Ах, кто ты такой, что нападает на мирных людей!» Я толкнул его в кресло, тот так и рухнул. «Что за глупость!» — сказал я ему. «Это ты говоришь о нападении?» «О три вырезанных села!» «Селяне?» — скривился он презрительно. «Кому какое дело до селян? У меня есть...» Знание человече, идея за которую стоило заплатить жизнью тех людей. Истинно говорю вам, как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то стократ сделали мне, ответил я словами Писания. Может, поделишься этими знаниями с инквизитором его преосвященства епископа Хесхизрона? Ты инквизиситор? Зыркнул он на меня из-под лобья. «Очень хорошо. Возможно, мне понадобится помощь твоего господина». Он смотрел на него и, признаюсь на миг, на короткий миг, не хватило мне слов. «А уж поверьте, милые мои, что с вашим нижайшим слугой такое случается редко. Вот ведь передо мной сидел убийца или, скорее, предводитель банды убийц, совершенно не обращая внимания на гибли своих людей и на присутствие инквизитора». И рассчитывал при этом на скорую встречу с епископом. Он был настолько глуп или настолько безумен. «Я подумывал, сразу ли разводить костер или лучше приготовить петлю», — сказал я. Но вижу, разговор на некоторое время затянется. «Лейтенант», — я повернулся к ронцу «Кажите любезность, передайте моим людям, пусть разогревают инструменты». «Не будь идиотом, инквизитор!» Доктор Корнеллиус пытался выглядеть уверенно. Но я видел, что он перепуган. «Поверь, у меня есть информация и знания, которые заинтересуют его Преосвященство. И поверь также Он выставил в мою сторону худой костистый палец. «Что и тебе от этого будет польза!» я «Слушаю!» — сказал я. «У тебя немного времени, да и я не слишком терпеливый человек. Впрочем, мне и вправду интересно, сумеешь ли выкупить жизнь». «Не могу говорить об этом тебе!» — крикнул он, будто кто-то царапнул железом по мрамору. «Хочу увидеться с епископом!» «Конечно!» — сердечно ответил я. «Мне уже готовить повозку или можно чуть-чуть обождать?» Я стукнул дверь, И внутрь заглянул Курнос. Я смотрел на доктора Корнелюса, а оттого увидел, как его лицо помертвело. «Ох, этот мой Курнос всегда производит впечатление!» греется сказал он. «Приготовить стол или просто подвесим?» «Хорошо!» — завещал Корнелюс. «Я все расскажу!» Я подтянул табурет и уселся, и дал Курносу знак Чтобы нас оставили, лейтенат Ронс встал у стены. «Весь внимание сказал я вежливо. «Я доктор медицины», — начал Корнелиус. «Я ученый, погрузился в таинство алхимии, пусть даже мой труд не был оценен людьми, но я упорно в поте лица своего работал над идеей, которая может изменить лик мира». «Доктор», — сказал я, — «моё терпение имеет свои границы». Он сплюнул кровь на пол, потрогал пальцами обломки зубов. «Чего не хватает королям и князьям?» «Золото», — ответил я, поскольку он явно ждал ответа, а я, в конце концов, мог позволить себе развлечение, по крайней мере, на какое-то время. «А золото тоже, но философский камень, шуть мира, фантасмахория! Превратить нет золота не удастся!» — Не удастся, — согласился я, поскольку в этом случае доктор Корнеллиус, кажется, мыслил здраво. — Властителям не хватает войск, инквизитор, людей, которых <зас> умереть, готовых по их приказу, армии, которая... Не разбежится в панике солдат, которые нападут на более сильного противника и будут сражаться до смерти или до победы. Солдат, что не чувствует боли и страха яростных, будто дикие звери. Солдат, которых нет нужды годами муштровать и учить дисциплине. И я дам таких солдат тому, кто хорошо заплатит. То есть те люди? Я взмахнул рукою. Именно, я нашел рецепт. Тинктуры, что превращает простого человека в знающую жалости машину для убийств, испытал рецепт на жителях одного из сел. «Тех, что пропали?» — покивал я. «Точно!» — хлопнул он в ладони. Тинктура также приводит к абсолютной, абсолютной зависимости. Если не дать ей людям вовремя, станут выть от боли, молить, сделают все за следующую порцию. Именно таким образом ты получаешь над ними полную власть. Очень умно, доктор, удивляюсь вашим успехам. Он просиял и удобнее устроился в кресле. Экстракт действует лишь несколько часов, а потом вызывает слабость не потерю сознание, но полагаю, что еще его доработаю. Тут он задумался и забормотал что-то самому себе, а потом поднял взгляд. Глаза блестели, как у сумасшедшего. «Можете ли вы...» Охватить это своим разумом, господин инквизитор, тысячи селян, превращенных в верных и безжалостных воителей. В приступе ярости, раздирающих врага, они не заменят дисциплинированной армии, не победят обученных наемников, но откроют новую страницу военного искусства. — Эти ваши совершенные солдаты, — засмеялся я, — мои люди как раз топят в болоте их трупы. — Человече! Я нынче успел дать экстракт лишь двоим из моих людей. Остальные отдыхали после проведенного эксперимента. Да уж, интересный этот мерзавец называет уничтожение целого села. Я всегда говорил, что ученые не грешат излишней любовью к ближнему, но Корнелиус превосходил все ожидания. «Бегающие в безумие идиоты — это и есть твое непобедимое войско, доктор?» — Вообрази себе тысячи, десятки тысяч таких людей! — прикрыл он мечтательно глаза. — Как опустошает селение врага, питаются останками, не чувствуют боли и страха, а может даже не нуждаются в отдыхе, поскольку, думаю, удастся подправить рецепт. Да идет ли речь только о преимуществе в сражениях? Нет, инквизитор. Речь идет об устрашении врага, о том, чтобы тот обессилел от страха. Перед кошмаром, что придет на его землю, эти люди, измененные силой моей тинктуры, станут сеятелями ужаса. Ужаса, которого еще не видывал мир. Я поразмыслил над его словами и кивнул. Были в них как... Полное безумие, так и беспощадная логика. — И где рецепт? — спросил я, а он закусил губу и отвернулся. — Доктор, если понадобится, я получу от тебя ответ с помощью огня и железа. Где рецепт? Где образцы? Неохотно он поднялся и пошел к стене. Я дернул, отворяя дверки малого шкафчика. Внутри была шкатулка. Я отодвинул его в сторону и сам ее вынул. Поднял металлическое веко и внутри увидел несколько баночек темного стекла, да сложенный в четверо лист пергамента. Жестом приказал доктору, чтобы снова уселся в кресло и развернул пергамент. «Вы ничего из этого не поймете», — буркнул он. Нужно быть алхимиком, чтобы уразуметь, о чем там речь. Я работал над этим всю жизнь. Я доктор Корнелиус Альтенферг. Мое имя переживет века Распалялся от собственных слов. Но я решил не обращать на него внимания. Я вынул пробку, затыкавшую одну из баночек, и заглянул внутрь. Густая коричневая и смердящая гнилью мазь наполняла ее по самое горлышко. «И они это ели?» — спросил я. «Нет», — запел он раздраженно, ибо я прервал его выступление. «Экстракт следует растворить в алкоголе, а потом в воде и принимать внутрь, влей его в городской колодец и узришь чудесный эффект», — усмехнулся он окровавленными деснами. «Ага», — ответил я. Я вложил пергамент и баночку назад в шкатулку и открыл двери. «Курнос!» — позвал я, когда тот подошел, шепнул на ухо ему приказ. Тот заколебался и попросил, чтобы я повторил. Такое с ним редко случалось, но сейчас я мог его понять. Боюсь, милые мои, что и сам, получив такой приказ, поначалу решил бы, что ослышался. Я старательно прикрыл дверь и подошел к доктору, широко улыбаясь. Я придержал его за плечи и воткнул острие кинжала в глотку. и перерезал ему голосовые связки, чтобы он не мог вскрикнуть, но знал, что умрет он не сразу. Впрочем, как по мне, то все же слишком быстро. «Что вы?» Рон сдвинулся в мою сторону с крайним удивлением, глядя на Кармелиуса, который как раз с грохотом упал на пол. Доктор дергался, изо рта шла кровавая пена, а с будто... Когти пальцами он пытался остановить кровь и зажать раму. «Впрочем, может и действительно...» Лейтенант глубоко вздохнул. «В конце концов у нас уже есть рецепты и образцы, а это каналья пусть подыхает». «Пусть подыхает», — согласился я. «Но нет рецептов у нас, лейтенант». Положил я руку на шкатулку. «И нет у нас образцов. Они есть у меня». Мгновение, удивленный, он смотрел на меня, но выхватил меч быстрее, чем я ожидал. Хотя все равно слишком медленно. В конце концов, Ронс был просто солдатом. Я ударил его ножом, но он сумел как-то извернуться. Оттого попал не в сердце. Опрокинулся он навничь, а я упал сверху. Я хотел ударить еще раз, но увидел, что и так он умирает. Я смотрел... И он смотрел на меня расширенными глазами, в которых кипел гнев. «Ронс», — сказал я ласково, — «ты меня слышишь?» С усилием он кивнул. В уголках рта появилась кровь. Я отложил нож и взял его за руку. «Лейтенант, слушайте меня внимательно, поскольку не хочу, чтобы ваша душа отходила, преисполненная гнева и непонимания». Я поднялся снова, раскрыл шкатулку и вынул из нее пергамент. Потом взял со стола коптящую лампу и опустился перед офицером на колени. Смотрите, Ронс, я приложу уголок пергамента к пламени. Когда листок сгорел, я растер пепел подошвой. Нет уже тайны, сказал я. Нет рецепта, нет доктора и нет свидетелей. Ощутил, как пальцы его руки спазматически сжимаются на моем запястье. Почетно мо прошептал он. «Потому что мир и так без тинктуры доктора Корнелиуса место злое!» – сказал я печально. «Не хочу, чтобы он стал еще хуже!» А потом я сидел рядом, пока он не умер, и закрыл офицеру глаза. Наверняка был он честным человеком, однако это никак не могло повлиять на мой долг. Я его понимал, к своим малым разумом Я вышел наружу. Курносы-близнецы как раз готовились втянуть внутрь трупы солдат. Признаюсь, что расправились с ними умело. Но в этом тоже было мало чести. Убить двоих, не готово к сопротивлению людей. Также зарезали и... несчастного, обеденного девилья. И мне подумалось, что и в этом случае проявили милосердие. «Поджигайте и едем», — приказал я. Потом глядел, как подносят факелы колодом и ждут, пока пламя охватит весь дом. Я перекрестился и мысленно прочел «Отче наш!» за упокой души лейтенанта Ронса и его солдат. Когда был на полпути к первым деревьям, меня догнал Курнос. «Мардимер?» — спросил он тихо. зачем мы это сделали? Зачем убили людей графа?» — Потому что таков был мой каприз, Курнос, — ответил я, глядя на него. — Просто таков был мой каприз. — А-а-а, сказал он, и лицо его осветилось усмешкой. — Понимаю. Спасибо, Мордимир. Я кивнул ему и пошел дальше. Через два дня мы расскажем де радимонду красивую сказку об отваге его солдат их героической смерти в битве с яростным врагом. Я подумал об Элисе о том, что за две ночи путешествия наверняка вкушу плодов в ее благодарности. Я усмехнулся собственным мыслям и взглянул на встающее до небес пламя. Как всегда, оно было чистым и прекрасным, словно сердца тех, кто, не покладая рук, служит Господу.